Следователь был растерян. Рошель почувствовала это сразу по непонимающему взгляду, неуверенной едва ли невежливой улыбке. "Я должен зачитать вам часть завещания императора", сказал он вместо приветствия. Рошель вздрогнула. Следователь покосился на отключённый позавчера видеоэкран, досадливо поморщился. 8 часов назад Император Грей исчез из дворца. Час назад было вскрыто его завещание и объявлено о случившемся. В завещании есть пункт. Как исчез? тихо спросила Рошель. Она так и не слезла с кровати при появлении следователя, продолжала сидеть, обхватив руками коленки. Если бы я знал это, с лёгкой иронией сказал следователь. то не возился бы с бывшими преступниками, а возглавлял СИП. Рошель подняла голову. Что за пункт в завещании? Следователь развернул бледно-сиреневый бланк. Пункт 4. Так. Я, опекун Таури, согласно законам ряда планет, ссылаться на которые не считаю нужным, снимаю все обвинения как личные, так и общественные с заговорщиков покушавшихся на мою особу. С сего часа они восстанавливаются во всех правах и свободах, данных им как гражданам империи. Помолчав, следователь добавил: Подписи свидетелей и императора общие у всего документа. Поэтому я их не зачитал. А кто стал императором? Пока не объявлено. Был большой переполох наверху. Следователь вдруг утратил официальность, мгновенно превращаясь из инструмента в человека. Пытались признать завещание незаконным, написанным в поمرчение рассвета, но, кажется, не смогли. Очень влиятельных свидетелей выбрал Грей. Последний пункт огласят, когда найдут и доставят на терру преемника императора. Понятно. Значит, я свободна? спросила Рошель. Да, конечно. Это воля императора. Пусть даже я ничего не понимаю. Можешь идти домой, девочка. Не думаю, что у меня сейчас есть дом, серьёзно ответила Рошель. Следователь кивнул, поколебавшись, предложил: "Может быть, вывести вас через служебный вход? Там тоже дежурят журналисты, но всё-таки Спасибо. А вы можете проводить меня в больницу к сестре? Но я боюсь, что она уже знает, кто был виновен в произошедшем. Рошель пожала плечами. Тем более, вы помните, нас в детстве учили просить прощения. Нас ещё учили не предавать друзей, родных и империю. А если одно из предательств было неизбежным? Всегда есть компромисс, девочка. Рошель встала, подошла к нему совсем близко, приблизила губы и прошептала в самое ухо: "Нет. Не всегда. И тогда надо выбирать тех, кто сможет простить". Тамура уже успел пожалеть о своём поступке. Перейти с работы в налаженном отделе Атан от систем в линию грёс. Какая глупость. Конечно, он выиграл в окладе. Да и перспективы казались великолепными, но ему хватило первой недели, чтобы понять. На этот раз старик ошибся. Линия грёз, путь к божественной сути, могущество, которое стоило гроши, не находило сбыта. ТВ не уставала крутить рекламу. Газеты и журналы пестрели заголовками типа: "Почему я ухожу?". Но бум первых дней не повторялся. Установки обслуживали не больше десятка клиентов в сутки. И каких? Нервные прищавые юнцы, чьи деньги пахли грабежом, а глаза страхом. Истеричные женщины, говорящие о том, как будут страдать мужья. не ценившие их при жизни, тихие, аккуратные мужчины средних лет, от чьего взгляда томури становилось не по себе. Первый сегодняшний клиент, первый, а ведь время близилось к полудню, по крайней мере, не казался ненормальным. Пожилой, обрюзгший, в строгом костюме и уродливых роговых очках, скрывающих глаза. Мелкий клерк, так и не накопивший на атан или учёный разоверившись в признании своих талантов. Единой воли, известно. Я ведь могу обменять оплаченный атан на линию грёз, поинтересовался он. Тамура кивнул. Это правило было введено Кёртисом 2 дня назад. Особого энтузиазма оно не вызвало. Хорошо, сам себе сказал старик. Понимаете, у меня нет денег, Никогда не было в них необходимости, Тамура усердно закивал. Его работа требовала умения выслушивать. Боялся, что такая мелочь станет проблемой, продолжал старик. Сейчас я постараюсь припомнить номер. Не волнуйтесь, вежливо улыбаясь, Тамура достал сканер, провёл им над головой старика, растерянно уставился на цифры. 89. Старик был из первой сотни пользователей Атаном. Тамуров ввёл номер в компьютерный терминал. Высветилась зелёная строчка. Атан действовал. Минутку, отчаянно вспоминая, где лежит запасной сканер, произнёс Тамура. Номер нейронной сети был не просто древним, он был ещё и чем-то знакомым. Да, вспомнил. «Восемьдесят девять!» с гордостью сообщил мужчина. Тамура, поколебавшись, отложил прибор. В конце концов, это не его дело. «Вы знакомы с действием линии грез?» Он протянул старику лист вступления в контракт. Тот, не глядя, поставил роспись. «Запомните, линия грез – односторонний процесс, и возвращение в наш мир будет невозможно». Я понимаю. Дорога в один конец, любые мечты. Тамура почувствовал какое-то лёгкое смущение. Ему захотелось побыстрее закончить с этим делом и посплетничать с ребятами, а клиенте времён Смутной войны, решившемся пройти через линию огрёс, даже после пары кружек пива ему не поверит. Но вот он, не сброшенный номер на сканере и бланки контракта на столе. Подписывайте. Он протянул старику ручку. Ему опять показалось, что клиент не читает документов, лишь когда тот вернулся на несколько страниц назад, чтобы сравнить какой-то запутанный параграф с правилом, на которое тот ссылался, Тамура понял, что старик просто привык работать с огромным количеством документов. Чиновник из планетарной администрации Тамура твёрдо решил убедить ребят из центральных архивов нарушить закон и узнать имя и профессию клиента. Всё. Меня устраивают ваши условия. Старик швырнул документы через стол. Тамура не стал делать замечаний. В конце концов, Человек уходил навсегда. Постарайтесь как можно ярче представить идеальный мир. Он ждёт вас, сказал Тамура, активируя центральный компьютер. Где-то за стеной его кабинета оживали системы, которые по всем человеческим законам не могли работать. Разве это поможет? с лёгкой иронией поинтересовался старик Согласно восьмому пункту вступления в контракт, линия грёз реагирует на глубинные подлинные мечты. Тамура пожал плечами. Ну, принято так говорить. Мы ещё не успели обрасти традициями. Понимаю. Старик поднялся. Легко. Он всё ещё был в хорошей форме. Ну, Счастливо оставаться. Тамура разблокировал и открыл дверь, ведущую в аппаратный комплекс. Не понимая, что на него нашло, всё же поинтересовался. Как вы думаете, что вас ждёт? Мужчина остановился, словно этот простой вопрос привёл его в смущение. Я, я собственно не знаю. Тамура виновато улыбался. Но старик, похоже, решил дать какой-то ответ. Мне кажется, там будет тихо. Тихо и просто. Уже из коридора он добавил. Очень хочется верить. Маленький японец вытер с лба пот. Никогда Даже в самые жаркие дни работы в Атане он не чувствовал себя таким выпотрошенным, как после этого простого разговора. Наверное, усталость, скопившаяся в этом старике, сочится наружу, отравляя всех и вся. Хорошо, что он ушёл туда. Далёкий, едва ощутимый гул установок успокаивал Тамура прошёлся по кабинету, рассеянно скользя взглядом по знакомым до беспамятства рекламным плакатам. Он чувствовал себя не готовым принять следующего клиента, но будут ли они сегодня? Потом Тамура оцепенел, остановившимся взглядом, читая давно и прочно забытый текст. Одним из первых клиентов Атан Технологии стал император Грей. Нейронная схема номер 89 навсегда подарила людям его бесценный гений. Тамуру стало подташнивать. Если бы в его силах было прервать работу линии грёз, он бы сделал это. Но после включения система работала абсолютно автономно. Только что он своей рукой лишил империю императора Уже не важно, гениального мыслителя или просто ловкого интригана, хорошего или плохого человека. Император Грей ушёл дорогой, которой, как успел убедиться Тамура, пользовались лишь неудачники. Как во сне, Тамура взял со стола сканер и сбросил показания индикатора. Об этом он говорить не будет никогда.